Чарли чрезвычайно обрадовался, увидев пещеру, и на мгновение она показалась ему роскошной, как номер люкс, несмотря на каменный пол и отсутствие кресел и кровати. Одно то, что они смогли укрыться от ветра и снега, было ни с чем не сравнимым блаженством. Более часа Кристина провела в лесу, собирая дрова и сухой хворост для костра. Она снова и снова приносила охапки хвороста и сучьев, аккуратно раскладывая их в кучи, в зависимости от размера. В одну хворост для растопки, в другую сучьи потолще, в третью мощные поленья. Чарли восхищался ее энергией. Неужели источник такой выносливости всего лишь материнский инстинкт, дающий ей силы для защиты своего ребенка. Он не находил другого объяснения. Если бы не это, она уже давно должна была лишиться сил. в и д и ш ь что батарейки в фонаре вот-вот сядут, Чарли хотел выключать его каждый раз, когда Кристина выходила из пещеры, и включать при ее возвращении с новой охапкой дров. Однако он не выключал фонарь, чтобы Джоя не было страшно в темноте. Мальчик совсем сдал. Тяжело дыша, он неподвижно лежал рядом с такой же измученной, как он сам, собакой. Прислушиваясь к затрудненному дыханию Джоя, Чарли твердил себе, что эта пещера — еще одно доброе предзнаменование, что удача наконец улыбнулась им, и через день-два они восстановят силы и пойдут к озеру. Но другой пессимистический голос убеждал его, что пещера — это каменная могила, и хотя он старался не слушать этот голос, все равно не мог избавиться от беспокойства. Было слышно, как в соседнем зале капает вода. Холодные каменные стены и пустые пространства усиливали слабый звук, отчего он казался странным и зловещим. словно где-то билось искусственное сердце, или кто-то постукивал в стекло длинным когтем. Костер отбрасывал мерцающие оранжевые блики на бурые стены, желтый тотемный медведь, казалось, вздрагивал. Потянуло долгожданным теплом. Естественный дымоход, как и предполагала Кристина, оказался исправен, и дым уходил из пещеры, не отравляя воздух. Огонь производил эффект шкафа-сушилки, забирая влагу и уничтожая неприятный, несколько затхлый запах, который встретил Кристину, когда она впервые очутилась в сырой промозглой пещере. Некоторое время они просто наслаждались теплом, ничего не делая, не произнося ни слова, стараясь даже не думать. Кристина сняла перчатки, потом откинула капюшон, наконец сбросила куртку. В пещере еще было не очень тепло, из примыкающих залов тянуло сквозняком. Но Кристина, оставшись во фланелевой рубашке, под которой была теплая толстовка, уже не мерзла. Она помогла снять куртки Чарли и Джою. Затем Кристина снова дала Чарли теленол. Сняла повязку, о б р а б о т а л рану антибиотиками и присыпала анестезирующим порошком. Чарли сказал, что рана болит не так сильно. Она знала, он обманывает ее. в о л д ы р ю у Джои начали спадать, припухлости уже не было, и лицо постепенно принимало нормальный вид. Нос прочистился, и он уже мог дышать не только ртом. Но в груди по-прежнему слышались хрипы. Значит, в легких скопилась мокрота. Боже, только бы не воспаление легких, подумала Кристина. Джой широко открыл глаза, но они были все такие же пустые. Кристина улыбнулась ему и состроила потешную рожицу, пытаясь добиться отклика, но тщетно. Ей казалось, что он даже не видит ее. Чарли не чувствовал голода. пока Кристина не начала готовить фасоль и венские колбаски в алюминиевом горшочке из набора кухонной у т в а р и к о т о р ы ю они взяли с собой. От ударившего в нос запаха съестного у него потекли слюнки и заурчало в желудке. Внезапно он ощутил зверский голод. Но, едва приступив к еде, он мгновенно наелся, желудок отказывался принимать больше пищи, и ему стало трудно глотать. Даже пережевывание отдавалось болью в голове, от нее боль устремлялась вниз к раненому плечу. В конце концов, пища стала казаться горькой, и он окончательно утратил к ней интерес. Фактически, он едва притронулся к еде, но даже эта малость вызвала у него тошноту. — Поешь еще немного, — сказала Кристина. — Попозже. — Тебе нехорошо? — Ничего страшного. Тебе тошнит? Нет, — Нет-нет, я просто устал. Кристина с минуту молча смотрела на него. Он попробовал улыбнуться ей. Наконец она произнесла. — Хорошо. Если захочешь есть, я подогрею. От языков пламени на каменной стене прыгали, скакали тени. Чарли рассеянно наблюдал, как Кристина кормит Джоя. Мальчик был голоден и свободно глотал, но и приходилось тщательно все размешивать и кормить его с ложки, точно младенца. Горькое чувство поражения снова охватило Чарли. Мальчик разрешил для себя... невыносимую ситуацию, покинув мир, в котором столкнулся с откровенной ненавистью и злобой, чтобы обрести приют в вымышленном фантастическом мире, который был более благожелателен к нему. Как глубоко он погрузился в этот мир, будет ли он в состоянии когда-нибудь вернуться оттуда? Джой больше не хотел есть. Мать переживала, но не могла заставить его съесть еще хотя бы ложку. Наступила очередь Чубаки, и тот обнаружил аппетит куда лучше, чем у его хозяина. Чарли хотел предупредить Кристину, что не стоит особенно переводить продукты на собаку. Если за этим бураном последует другой, если погода в ближайшие несколько дней не улучшится... Им придется ограничить свой рацион до минимума, и тогда они пожалеют о каждом лишнем кусочке, который скормили собаки. Но он знал, Кристина восхищена выносливостью и преданностью ч у б а к и считая, что его присутствие не дает Джою окончательно сорваться в ступор. И у Чарли не хватало духу сказать ей, чтобы она не закармливала пса. Не сейчас. Это потерпит до утра. Может, к утру распогодится, и они смогут двинуться к озеру. В какое-то мгновение дыхание Джоя стало пугающе хриплым и отрывистым. Кристина повернула мальчика на другой бок и положила ему под голову свою куртку. Это помогло. Дыхание снова было ровным. Глядя на мальчика, Чарли думал: неужели и тебе так же худо, малыш? Дай бог, чтобы это было не так. Ты не заслужил этого. Что ты заслуживаешь, так это более толкового телохранителя, чем я. Это уж точно. Боль причиняла ему гораздо б о л ь ш е муки, чем можно было предположить по его виду. Он скрывал это от Кристины. Телинол И а н е с т е з и и помогали, но уже не так з а м е т н ы как в первый раз. Боль в плече и в руке уже не воспринималась, как живое существо, п ы т а ю щ е е с я прогрызть его плоть, чтобы выбраться на волю. Сейчас он чувствовал, будто в нем роятся лилипуты с чужой планеты, которые ломают ему кости и дробят их в порошок, рвут связки и рассекают сухожилия, а потом обливают все серной кислотой. Они старались постепенно опустошить его, сжечь кислотой все й его внутренности, оставив одну кожу, чтобы затем надуть эту мертвую оболочку и выставить в музее у себя дома на своей маленькой планете. Такой была его боль, это было ужасно, по-настоящему ужасно.